Страница 181, письмо 139 Татьяне Кузьминской, 1889 год, декабря 2, -го, ясная поляна. Буду отвечать по пунктам, милый друг Таня. Первое. Отношение мое ко всему, что я пишу теперь, такое, как будто я умер. И я потому ничего не разрешаю и ничего не запрещаю. Личное же мое желание об этой повести — то, чтобы ее не давать читать, пока она не исправлена. Исключение Суворину. Он писал, прося на день взять у вас, а так как я его просил напечатать одну вещь, нельзя было отказать. Примечание первое. Второе. Все, что ты писала и пишешь о суждениях о повести, мне очень интересно. Примечание второе. Жалею только, что я увлекся теперь другими занятиями и не так занят этой повестью, как прежде. Третье. Статью Страхова об Афоне я и не читал. Но не говори этого ему, пришли мне эту статью. Я прочту и напишу ему. А то, сколько помнится, он прислал мне, а я отложил, чтобы прочесть. Да так хорошо отложил, что теперь не могу найти. Примечание третье. Можешь ему вместо всего этого сказать, что я его очень люблю? Четвертое. Повесть «Ученик». Очень скверно, нагромождено всего куча, и все это не нужно автору. Ничего ему сказать не нужно. Прочти роман Мапасана «Сильна как смерть». Это написано прекрасно, задушевно, оттого и тонко, но горе, что автору кажется, что мир сотворен только для приятных адюльтеров. Пятое. Машу милую, о которой часто вспоминаю, целую, прошу ее забыть про спину и голову. Никакой у нее нет ни спины, ни головы, а есть разные чувства и мысли, которыми ей надо заниматься, потому что я знаю, чувства у нее хороши мысли умные. Веру милую, также целую и очень ей интересуюсь, и жалею, что не знаю ничего об ее внутренней жизни, которая всегда меня интересует. Попроси ее написать мне страницу дневника. Шестое. В шахматы я много играю, но как-то стыдно и стало скучно, и я хочу бросить. Сережа, понятно, что огорчился твоим суждением о том, что он никого не пожалел. Это самое жестокое суждение о человеке, он его не заслуживает. Мы получили от него вчера обстоятельное остроумное письмо, примечание шестое. «Поцелуй его от меня». Седьмое. Таня приехала. Очень весела и довольна. Хочет в театр играть. Примечание седьмое. Это напрасно, но это я говорю по секрету. Восьмое. Мадам Менгден, если увидишь, спроси мою книжку «Looking Басквот". Она хотела переводить. Примечание восьмое. Что она сделала? Лучше, если бы не перевела. «Ярошинку я, разумеется, очень рад буду видеть, но портрет неприятно». Примечание 9. «За Сашу рад, что он очень занят. Интересуюсь его делом. Всех целую. Лев Толстой». Примечание. Суворин в письме 21 ноября просил разрешения взять у Кузьминских на один день рукопись «Крейцеровой сонаты». Получив ее, Суворин в письме 12 декабря восторженно о ней отозвался. Толстой предлагал Суворину опубликовать в новом времени статью Алексеева о пьянстве, том 64, письмо 467. Не была напечатана. Второе. В письме 30 октября к Софье Андреевне Толстой Кузьминская писала происходившее в ее доме чтение крейцеровой сонаты и передала разноречивые отзывы слушателей. Смотри книгу Лев Николаевич Толстой, Краецева, Соната, Москва, 1983, страница 315. Третье. Николай Николаевич Страхов. Воспоминания поездки на Афон. Смотри журнал «Русский вестник», номер 10, за 1889 год. Смотри письмо 147, примечание Третье к нему. Четвертое. Ученик. Повесть «Бурже». Пятое. «Сильна как смерть» роман Мопассана. Шестое письмо «Неизвестно». Седьмое. Татьяна Львовна Толстая хотела поставить спектакль по пьесе Толстого «Плоды просвещения». Название утопического романа Эдварда Белами «Бастон» 1888 год под названием «В двухтысячном году опубликована книжки недели 1890 год номер 5 седьмой В переводе Менгден не выходил. И девятое. Ярошенко, художник. Портрет Толстого был написан им в 1894 году. Конец примечаний.